Глава 9. Я положил трубку и сразу же принялся одеваться. Сон как рукой сняло. Если Геза говорит, что дело чрезвычайно важное, то это действительно так, и нужно поспешить. Волнительное чувство было тяжело унять.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 Раздалась возня шуршание бумаги. Потом опять все замолкло, причем надолго. «Ерунда какая-то», — сказал наконец Амадей. «И это все?» «Все?» «А где продолжение?» «Я не знаю, говорю же, что нашел только это. Думаю, на третьем листе как раз самая важная информация». «А это какая? Вторая?» «Вторая». «Черт, третьей нет». «А ты весьма проницателен, Амадей».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 «Да, ну и денек сегодня». «А ночка какая?» «То я узнаю, что Амадей оказался выступающим на стороне противника, то вот Гезе». «Кричевский!» Голос помощника раздался откуда-то из подворотни, и голос мне этот не понравился. «Гезе!» Я обернулся и обомлел. Помощник мой был бледен, лицо исказило гримаса боли.